теперь прополощите. В ходе долгой работы он просил, понукал, вскрикивал еще раз, позволял мне отвести взгляд. Лишь изредка удавалось кадрам моего фильма убежать вместе со мной и затмить в плевательнице выброс в виде, например, осколков зубного камня. Расстояние между экраном и плевательницей это мерцание при одновременном напоре слюны изобиловало всяческими препятствиями и рождало как бы заключенные в скобки фразы. Реплики моего ученика Шербаума, личного характера пререкания между Ирмгард Зайферт и мною, мелочи школьного быта, вопросы к кандидату на втором государственном экзамене на должность учителя и упакованные в цитаты вопросы бытия. Но как нетрудно было добраться от экрана до плевательницы. Мне почти всегда удавалось избегать искаженной картинки. Как то бывает, доктор, мои молочные зубы хранились долго. Ведь то, что было однажды спасено, теряется снова не так скоро. Не будем обманывать себя от зубного камня, средств нет. Когда сын стал искать родителей, ему доставили брезентовый мешок. Поэтому сегодня одолеем зубной камень врага номер один. И каждой девушке, предполагавшей во мне будущего жениха, доводилось видеть мои спасенные молочные зубы. Ведь инструментальное удаление зубного камня входит априори в любое лечение. Но не каждая девушка находила молочные зубы Эберхарда красивыми и интересными. Сейчас начали работать с ультразвуком. Сполосните! Досадный, как я подумал, был врез, ибо с помощью спасенных молочных зубов мне почти удалось заманить на экран мою бывшую невесту и начать, как я и сейчас хочу начать, наконец, свои жалобы — Но мой врач воспротивился. Рано. Пока я истово полоскал рот, он развлекал меня историческими анекдотами. Он рассказал о некоем с к р и б о н и и ларге, изобретшем для мессолины, первой жены императора Клавдия, зубной порошок, сженый оленей рог, плюс хиоская смола и а м м и ч н а я соль. с к р и б о н и й ларге. Древнеримский врач. первая половина первого века после Рождества Христова. Некоторое время он состоял в свите императора Клавдия. Сохранилось собрание его рецептов композиции. Когда он признал, что уже у плиния толченые н молочные зубы упоминались как порошок, приносящий удачу, у меня в ушах снова прозвучали слова моей мамы. «Вот, деточка, я положу их тебе на зеленую вату», Пусть это будет тебе на счастье. Что значит суеверие? В конце концов, я вышел из семьи моряков. Мой дядя Макс остался на д о г е р с к о й банке. д о г е р с к а я банка, мель в средней части Северного моря, здесь в январе 1915 года произошла первая морская битва между Германией и Англией. Мой отец пережил Кёнигсберг, и до самого конца эпохи вольного города работал лоцманом. Кёнигсберг — крейсер. Когда разразилась Первая мировая война, стоял в гавани Дар-эс-Салам, Танзания, и вышел в Индийский океан. Участвовал в битвах с англичанами, вернулся обратно, где в июле 1915 года был взорван англичанами. Команда присоединилась к немецко-восточно-африканским частям. А меня мальчишки сразу прозвали ш т о р т е б е к к е р о м Я до конца оставался их вожаком.